Глава 7 Пост Железков еще долго задавался вопросом, что заставило его поверить Брану. Сидя подле него на заднем сидении автомобиля, парень молча смотрел в окно на проносящиеся вдоль дороги деревья. По-прежнему шел дождь. Тяжелые капли безжалостно лупили по стеклу, словно пытаясь достучаться до Димы, мол, остановись, твоему спутнику нельзя верить. Вот только несколько минут назад, в подвале какого-то недостроенного дома, взглянув в глаза Брана, Лесков понял, что он смотрит на свое отражение. Любое проявление того, что не вписывалось в привычные рамки понимания, Дима привык глушить таблетками, включенным светом и запретами. На сегодняшний вечер за несколько минут перечеркнул все его многолетние страдания. Парень столкнулся лицом к лицу, неизвестно с кем, и теперь пытался понять, что делать дальше. Поездка проходила в полном молчании. Как и Лесков, Кеву тоже предпочитал смотреть в окно, погруженный в собственные мысли. На Дмитрия он не обращал внимания, словно его и вовсе не было в машине. Взгляд темно-карих глаз казался каким-то далеким и даже безразличным. Но на самом деле мужчина пребывал в ярости и одновременно ликовал. Он был чертовски зол на своих помощников и дал себе слово разобраться с ними, как только закончит с Лесковым. А что касается Дмитрия, то появление этого парня в своей жизни Бран расценивал как невероятную удачу. Лесков был не первым иным, который ему попадался, но первым иным, который с легкостью подпишется на то, чтобы работать на него. Для нищего парнишки из детского дома предложение Брана может прозвучать как сообщение о сорванном джекпоте, и искушение согласиться на него будет невероятно велико. Миллионер мысленно усмехнулся. Сейчас все выглядит так просто, ведь всего несколько минут назад он вполне мог получить пулю в лоб и навсегда остаться в проклятом подвале. Впрочем, это было маловероятно. Силы Брана хватило бы, чтобы свернуть парню шею раньше, чем он успел бы подумать о какой-нибудь глупости. Лопнувшие в подвале лампочки, скорее шоу, которое должно было произвести впечатление на неопытного парня. Бран мог просто погасить свет, не касаясь рукой выключателя. Но получилось бы не так эффектно. Наконец Киву бросил взгляд на своего спутника и снова мысленно усмехнулся на удивление дед Думовец довольно неплохо держался конечно же дмитрий нервничал несмотря на то что в машине было тепло его руки все еще иногда подрагивали. он был настолько напряжен что казалось даже легкий шепот мог заставить его вздрогнуть словно где то рядом разорвалась граната но то что он до сих пор не задал ни единого вопроса говорило о его выдержке щенок пытался выглядеть волком я все же настаиваю на том чтобы по дороге заехать к моему знакомому врачу и позволить ему вас осмотреть бран обратился к лескову не столь желая проявить заботу сколь проверить вздрогнет он или нет дима вздрогнул и такая реакция мысленно повеселила мужчину парень недоверчиво посмотрел в его сторону И в этот момент Киву отчетливо различил в его глазах появившиеся золотисто-медные крапинки. Лесков настолько плохо себя контролировал, что его способности сейчас отзывались на все, что вызывало опасение у их обладателя. Но вот Дима снова отвернулся и глухо произнес. «Я же сказал, все в порядке!» «Не знал, что у вас есть медицинское образование», усмехнулся бран но спорить не стал. Ему не хотелось тратить время зря, к тому же невыносимо раздражала убогая консервная банка, в которой ему приходилось ехать. Благо вскоре они достигли того места, где их дожидалась машина, в которой Бран ездил обычно. Лесков впервые оказался в салоне столь роскошного автомобиля и, вопреки своим детским ожиданиям, почему-то почувствовал себя чертовски неуютно В своей дешевой, окровавленной куртке парень ощущал себя уродливым пятном, которое совершенно не вписывалось в окружающую его красоту. Для таких, как он, существует метро, вечно забитое людьми, запахами и угрюмым настроением. Словно прочитав его мысли, Бран тихо поинтересовался. «Я говорил вам, что тоже являюсь детдомовским». «Я общался преимущественно с твоей охраной», бросил Дима, ясно давая понять, что сейчас не настроен на разговор по душам. Однако Киву преспокойно продолжал. «Тем не менее, это так. Я плохо помню свое детство, однако едва я узнал, что есть люди, которые живут иначе, сразу задался вопросом. Удастся ли мне жить, как они, и смогу ли я вписаться в их мир?» Я чувствовал себя ничтожеством ровно до тех пор, пока не осознал, что не деньги делают нас теми, кто мы есть. Одеть в рубашку от Прада можно и обезьяна но это не означает, что после этого она немедленно слезет с дерева и станет человеком. Обезьяна в рубашке от Прада останется обезьяной. Нужно меняться внутри. Расскажите мне о себе, Дмитрий. Возможно, у вас есть какие-то интересы или увлечения? Мне известно, что вас интересует строительство, вы даже обучаетесь в соответствующем высшем учебном заведении, однако вас давно не видели на занятиях. Учеба вам дается легко, но преподаватели говорят, что вы не прилагаете достаточно усилий и часто спите на лекциях из-за тяжелого рабочего графика. У вас есть девушка, но ваши отношения нельзя назвать серьезными. Вы редко видитесь и она все чаще проводит время в компании вашего однокурсника Сергея градиенко Что касается друзей, то в Москве у вас их нет, зато есть в Петербурге. Например, некий Иван Бехтерев, работавший в одной организации с вашим погибшим другом. Есть еще Роман Суворов. Надо заметить... Довольно толковый журналист. Думаю, он далеко пойдет, если научится работать с правильными людьми. Видите? Что-то я о вас знаю, Дмитрий. Но должно быть нечто еще для приятного знакомства. Например, расскажите мне, какую музыку вы предпочитаете? Какую литературу? Дмитрий почувствовал, как внутри у него похолодело. Миллионер знал о нем все, что можно было узнать, копнув поверхностно. И эта мысль ужаснула парня. Когда он успел так быстро навести справки. И главное, что он собирается делать с полученной информацией. «Тебя это не касается». В какой-то момент парня охватила злость. Он уже начинал жалеть, что не убил Брана в том проклятом подвале. Этот болезненный ублюдок знал о нем больше, чем все его московские знакомые вместе взятые. касается спокойно ответил Бран. «Я хочу, чтобы вы работали на меня, Дмитрий. Разумеется, за хорошее вознаграждение. Если вы согласитесь, в знак нашего примирения я подарю вам имя человека, который несет ответственность за смерть вашего друга». «Вы его знаете?» Дима встретился взглядом с черными глазами Брана и мужчина усмехнулся. Он посмотрел на часы и произнес. «Дайте мне 72 часа, начиная с этой минуты, и я отвечу на ваш вопрос. Но при условии, что вы согласитесь на сотрудничество». Теперь в глазах Лескова промелькнуло непонимание. «Какое, к черту, сотрудничество? Чуть больше получаса назад этот психопат держал его в подвале с мешком на голове. А сейчас предлагает работу? И в чем же заключается это ваше сотрудничество?» Ядовито поинтересовался Дмитрий. «Будете сопровождать меня на деловых встречах в качестве помощника?» нечасто Всего несколько раз в месяц. Когда вопрос будет касаться непосредственно подписания контракта». Киву весело улыбнулся. Выражение лица собеседника было непередаваемым. Парень наконец понял, почему ему сохранили жизнь. «А сами вы не умеете договариваться?» Дима не заметил, как перешел на «вы». Но это немедленно заметил бран «Мне достаточно заплатить тому, кто умеет делать это лучше меня. Я хочу, чтобы вы знали, я очень высоко оцениваю хороших сотрудников. Вполне возможно, что через год у вас уже будет хорошая квартира в центре Москвы, свой автомобиль, приличная одежда, возможность путешествовать несколько раз в год. В конце концов, выбрать именно ту женщину – которую хотите вы, а не ту, которая выберет вас сама. Только не нужно считать меня Мефистофелем. Кем? Мефистофелем. Вы не читали? Что? Надо немедленно исправить эту погрешность. С досадой произнес Бран. Напомните, чтобы я одолжил вам книгу из своей библиотеки. Я читаю только профессиональную литературу. Нет времени читать чьи-то сказки. Дима внезапно почувствовал себя уязвлённым. Почему-то ему не хотелось выглядеть дураком в глазах Брана, а этот человек постоянно пытался заставить его чувствовать себя таковым. В то время, как они говорили о каких-то дурацких книжках, парень хотел задать главный вопрос. Но наличие водителя в этой машине не позволяло этого. «Вам не нужно читать чьи-то сказки». В голосе Брана послышалось раздражение. «Классическая художественная литература нужна в первую очередь для того, чтобы научиться разговаривать. Вы когда-либо слышали себя со стороны? Мне не нужно разговаривать, чтобы меня слушали!» С вызовом отозвался Лесков. «Видимо, вас все же стоило показать врачу. Избиение не прошло бесследно, и поэтому вы прослушали мою историю про обезьяну в рубашке от Прада хорошо попробую дать вам еще один шанс возможно вам не интересна литература но быть может живопись музыка театр вы когда были в детдоме интересовались театром вы уже четыре года как не деддумец у вас должна быть предрасположенность к какому то виду искусства один из моих знакомых похожих на вас превосходно рисует другой музицирует. У меня же оперный голос». На миг Лескову даже стало интересно. Этот тип наконец заговорил о том, что его, Диму, волновало не меньше гибели Олега. «А что еще общего у меня и ваших знакомых?» – неуверенно спросил он. «Дайте подумать. Гены, происхождение, детство, хорошее зрение». «Меткость». «Меткость?» «Да, как-нибудь я приглашу вас в тир. Вы будете приятно удивлены. Я бы предпочел научиться нормально драться. Когда появятся свободные деньги, пойду на бокс». «Рекомендую. Курсы английского». Бран весело улыбнулся. «Если будете работать на меня, кулаками вам махать не придется». «Да что вы говорите?» В голосе Димы послышался сарказм. «Сегодня мне этот навык был крайне необходим». «Тем не менее, пригодился вам совершенно другой». Парировал Бран. Казалось, миллионера начал забавлять этот разговор. Удобно откинувшись на спинку сиденья он смотрел на своего мрачного спутника, готовясь с легкостью отразить его следующий аргумент. «А в детстве никто из ваших знакомых не страдал от...» нервных болезней я сам нет но начал было лгатьдима но Брант прервал его раздраженным жестом боль часть изменения организма во время созревания у более эмоциональных это начинается в раннем детстве едва ли не с пяти лет у более спокойных лет с тринадцати пятнадцати главное не глушить ее таблетками аж то если глушил лесков почувствовал как его охватывает тревога бран не выдержал и тихо рассмеялся Ха -ха -ха -ха. боже мой а ведь это вы должны радоваться что встретили меня беспомощный как младенец и к тому же не читали фауста наконец автомобиль брана свернул на улицу на которой находился дом дмитрия и мягко притормозил на обочине я бы «Хотел пригласить вас на ужин», — произнес Бран, когда Лесков приоткрыл дверь и уже собирался выйти наружу. Затем мужчина достал кошелек и вытащил оттуда несколько пятитысячных купюр. «Примите это в качестве извинений за дураков, которые не умеют выполнять поручения». «Мне не нужны ваши деньги», — ответил Дима. «Я еще не сказал, что хочу работать на вас». «Значит, сделаем так, чтобы тебя выселили из этого убогого домишки на улицу», — подумал Бран, а вслух произнес. «Завтра вам позвонит моя помощница, чтобы сообщить, когда состоится ужин. До свидания, Дмитрий». Парень еще с минуту стоял на улице, размышляя над услышанным, после чего включил мобильный телефон, который ему все же вернули. 32 пропущенных от Ивана, 27 пропущенных от Ромы. Звонил даже Игорь из Турции. Не звонила только любимая девушка, которая весь день провела в гостях у Сергея. Впрочем, Лесков тоже не стал ей звонить. Вначале он выслушал поток руганий от Ивана, который, оказывается, сейчас находился в аэропорту и уже оформлял билет на Москву. На фоне Дима слышал восклицание Ромы со явно собирался лететь вместе и теперь просил сотрудницу аэрофлота немного подождать. После он выхватил у Ивана трубку. «Ты, ты чего не отвечаешь?» Впервые за четыре года Дима услышал друга заикающимся. «Все хорошо. Я вырубился и только сейчас проснулся. Скажи Ивану, чтобы не орал». «Он уже не орет. Он хочет тебя убить!» Голос Ромы зазвучал чуть спокойнее. «Тогда нам не лететь?» «Нет, оставайтесь в Питере. Правда, все нормально». Зайдя в квартиру и увидев себя в зеркале, Дима понял, что до нормального еще очень далеко. И хорошо, что Иван с Ромой не прилетят. Если бы они увидели друга в таком состоянии, то развели бы дичайшую панику и силком уволокли бы его с собой в Питер. Тем временем из ванной комнаты вышел Димин, сосед по квартире. Оглядев Лескова, он весело осклабился и произнес. «Хм, не тебя разукрасили. Тут-то я думаю, что ты носился как полоумный. А вон оно что. Бабло задолжал, да? Возьми бутылку пива из холодильника, приложи к морде. Только не пей. Это моё Я для себя купил. Хочу вечером нажраться». Ко мне, кстати, через полчаса Людка придет. Может, свалишь куда-нибудь на часок-другой? Сам понимаешь. роман ты Мужчина весело ухмыльнулся. «Сам сваливай!» Резко ответил Дима. «Я и так плачу за эту квартиру большую часть». «Ну, если у тебя денег больше, а чего ж не заплатить?» «Свали студентик. свои тёлким пока я со своей полюбезничаю. Людка, тебе стесняется?» «Стесняется?» «Неделю назад она здесь голая разгуливала. Она думала, ты спишь». А сейчас стесняется. Ну, будет нормальным мужиком, чё ты!» Выматерившись, Дима кое-как привел себя в порядок, затем снова надел куртку и вышел на улицу. Здесь неподалёку была кофейня, и Лескову ничего не оставалось, как пойти туда. На его счастье работала знакомая девушка, и она не бросилась звать охрану, увидев разбитое лицо посетителя. «Деньги пытались отобрать». Сухо пояснил Дима, когда официантка осведомилась о случившемся. «Уроды! Недавно Максима также избили. Вообще страшно ходить по вечерам стало. Одни козлы ушли, появились другие. Вчера ночью у меня под окном орали. Моей соседке окно разбили бутылкой». Дима молча выслушал девушку и заказал черный чай. Самое дешевое, что можно было найти в меню после воды. Девушка, понимающе кивнула, а Дима сел за дальний столик и какое-то время равнодушно наблюдал за прохожими. Но вот его взгляд скользнул по книжной полке, которую хозяин кафе прибил для того, чтобы чем-то развлечь одиноких посетителей. Среди книг Дима заметил старую потрепанную серую книжонку в твердой обложке, на крышке которой было написано и в Гёте Фауст».